Я начал заниматься с Маттиа. Я выучил его читать, дал ему некоторые понятия о музыке. По дороге из Варса в Клермон мы продолжали наши уроки. Был ли я плохим учителем, что вполне возможно, был ли Маттиа плохим учеником, что также возможно, но чтение давалось ему с большим трудом.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 Не умея дать ему толкового разъяснения, я нетерпеливо отвечал: "Ну, это потому, что так должно быть. Ну, таково правило. Не в характере Матте было восставать против правил". Но когда я ему это говорил, он смотрел на меня, открыв рот, вытаращив глаза, и я чувствовал себя очень смущённым.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 Конечно, ты хороший учитель, и я уверен, что никто бы не мог объяснить мне лучше тебя всё то, что я знаю. Всё же. И он заплоусы. Ну, М? Что? И всё же. Всё же. Вероятно, есть вещи, которых ты не знаешь. Ведь это бывает и с самыми учёными людьми, не правда ли?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 Если ты не возражаешь, я хочу взять урок у настоящего учителя. Только один урок. Пусть он мне объяснит всё то, чего я не знаю. А почему же ты не взял уроков у настоящего учителя, когда был один? Потому что настоящим учителям надо платить. А я не хотел платить твои деньги. и хотя я был уязвлён словами отца, настоящего учителя, его последние слова меня очень тронули. Напрасно, сказал я ему. Деньги у нас общие, и ты зарабатываешь не меньше, чем я, а потому возьми столько уроков, сколько тебе нужно. Затем я мужественно признался в своём невежестве. Таким образом я тоже смогу научиться тому, чего не знаю. Учителя настоящего учителя, который был нам нужен, не простого джевенского музыканта, а артиста мы могли найти только в большом городе. По карте я узнал, что самым значительным городом на нашем пути будет Мант. В Манте мы решили позволить себе этот большой расход.